как обычно подходят к Хайфе со стороны моря. И еще они плыли день, ночь и день, и, слава богу, им никто больше не встречался на их нелегком пути. Но на вторую ночь их все-таки догнал злой и беспощадный шторм. Рвались мокрые стлевшие веревки, разваливались блоки, трещали по всем швам паруса. Большой парус почти в сто квадратных метров разлетелся в клочья. Не сладить было с ним на такой волне, при таком ветре, ни рифы взять, ни убрать его вовсе. Рук не хватало. Сил человеческих. Бултыхались в черной пенной воде под одним стакселем. Может быть, это и спасло, что грот разлетелся ко всем чертям. Штурвал в четыре руки удерживали, молились, только бы не заклинила цепная передача, только бы не потерять управление. А вокруг ни одной живой души. Правда, под утро, когда ветер уже стал слегка стихать, осторожно подошло какое-то суденышко, так и не разобрали в предрассветных сумерках, кто, что, откуда. Предложила помощь, «Все конец толстого каната с мы показывали. Дескать, не взять ли вас на буксир, господа?» Но Василий сказал Арону, «Пошли они. За этот буксир они у нас потом все карманы вывернут, а нам еще жить на что-то надо. Когда мы еще яхту продадим? Когда свои миллионы получим? Точно?» «Точно», — ответил ему Арон, «Не маленькие. Сами выгребемся». А утром, будто ночью, ничего и не было. Тишь, гладь, да Божья благодать. Вода зеркальная, без единого барашка. Чуть парит, и от этого в усталых провалившихся глазах горизонт дрожит, размывается, теряет четкость, и смотреть на него подолгу трудно. От напряжения слезы наворачиваются, в висках начинает стучать. Шли под рваным и излохмаченным стакселем. Подмерный стук дизеля пили кофе из термоса. Встречным курсом прилетел маленький самолетик. Снизился, покружил над опричником, помахал крылышками, развернулся и улетел обратно. «Наверное, Хайфа близко», — сказал Арон. «С чего это?» — спросил Василий. «А такие маленькие далеко не летают». «Не скажи», — Вспомни пацана немецкого Руста. Откуда он прилетел, чтобы на Красную площадь усесться? А самолетик такой же. Арон пожал плечами. Ничего не ответил. Вовсю пекло солнце. Наверное, уже израильское. И на долгие разговоры просто не было сил. Когда солнце поднялось в зенит и жара стала несусветной, показалась Хайфа. Вернее, не столько Хайфа, сколько мыс Рас-Эль-Курум, как сообщил Василий, держа в руках последний том лоции юго-восточной части Средиземного моря, изданный в 1976 году Министерством обороны Союза СССР и Главным управлением навигации и океанографии. Прямо по курсу уже виднелось большое белое здание госпиталя. Неподалеку от него – угадывался высоченный элеватор. Справа торчал в небе позолоченный купол храма, а в глубине мыса, на вершине горы, еще одно приметное здание, как сказал всезнающий Василий, «гостиница». Василий приволок из каюты крупномасштабную карту «Подходы к порту Хайфа» в одном сантиметре 50 метров. Поглядел на нее внимательно – прикинул на глаз новый курс и сказал «Ароша, лево руля градусов на 15-20. Как говорят в Одессе, теперь это без разницы. Этот мыс Расель курум все равно обходить. Заход в порт со стороны бухты Акко. А здесь у них главная набережная. Здесь ни рыбы не половишь, ни на якорь не встанешь. Сплошные запреты, как у нас. Арон – Молча довернул и повел опричника параллельно берегу. Минуты через три откашлялся и неуверенно сказал. «Знаешь, Васька, а может мы не будем продавать яхту? Я чего-то к ней так уже и привык, да и насобачились мы на ней вроде. Неужели мы с тобой без этих миллионов на житуху не заработаем? А по первости в ней даже и жить можно». Василий отложил в сторону карту и лоцию, уселся на банку кокпита и уставился на арона. Покачал головой удивленно и сказал «Телепат хренов».